обмен благами. Почти тысяч фунтов стерлингов. Шутишь? Не а. Боже ты мой. И ведь я обязательно пропущу тот единственный день, когда произойдет что-то интересное. И как она с ними поступит? Новенькая медсестра совсем забыла, что должна была сделать мне укол от тромбоза, и стояла уперев одну руку в бедро, а в другой рассеянно держала шприц иглой вверх, будто она модель из каталога шприцов. Если такие бывают. Сказала отложит часть и устроить отцу приличные похороны, а дальше не знает, может в университет вернется, или поедет путешествовать, или вложит деньги в покупку дома, а что-то матери отдаст. В общем, у нее много идей. Вот это да. И не говори. Она и мне хотела дать одну. Одну что? Одну купюру. Сначала попросила меня сосчитать, сколько в сумке, а потом предложила взять одну. Пусть говорит, у тебя здесь будет память о Швеции. Сказала, что все это время после ухода из больницы помнила нашу встречу и улыбнулась, увидев свои желтые розы у меня на тумбочке. Так ты взяла? Нет, как можно? Она ведь придумала розовую комнату. Значит, благодаря ей я узнала Марго. Подумать только. Ее папочка повсюду носил эти деньги с собой и не потратила, а ведь был бездомным. И теперь она знает, что отец хоть и пропадал, но все время помнила о ней такой вот обмен благами она преподнесла больнице дар и больница ей отплатила